Глава 11. Особенности физических нагрузок в общественных местах «Нам ни за что не выжить, если мы не сойдем чуть-чуть с ума» С. П. Джобс Утро началось с отсутствия мужа и наличия кофе на прикроватной тумбочке. Благодаря чарам напиток был все еще горячим, хотя подозреваю, что мужа в комнате не было уже давно. Я сползла с кровати, подняла с ковра брошенную ночью сорочку и покраснела, вспомнив, как именно ее с меня снимали. Муж всегда и во всем был оригинален, даже в постели, да. После утреннего душа я оделась и спустилась вниз завтракать. В столовой Вейла не было, но двери в голубую гостиную были распахнуты, и я с любопытством заглянула в комнату. На первый взгляд она была пуста, но потом я заметила рыжую косу, спускавшуюся по подлокотнику кресла, и только на ладонь, недостающую до светлого ковра, а затем уловила чуть слышный шелест книжных страниц. Кресло стояло спинкой ко мне, и, судя по бьющему в глаза утреннему свету, мой чешуйчатый супруг решил погреться на солнышке. Подтверждая догадки, раздался довольный вздох, и над спинкой кресла на секунду показалась медная макушка, а коса Вейла сначала поползла наверх, а потом, когда он закончил подтягиваться, вернулась на прежний уровень. Ну, может, чуть пониже. Теперь до пола не хватало всего-то полпяди. Тут, видимо, презрев уставший за ночь, да и за день тело, во мне проснулась страсть к приключениям на многострадальный хвостатый зад. «Почему хвостатый?» потому что спешно драпать с места приключения, как правило, приходилось в крылатом виде. Но косаринвейла так завлекательно покачивалась и переливалась искрами огня в солнечном свете, я не удержалась. Для начала осторожно сняла туфельки, мягко ступила на пол и крадучись пошла к мужу. Вор сглушил звук и без того неслышных шагов, но я все равно старалась идти как можно тише и даже дышала через раз. Вот, наконец, остановилась за спинкой кресла и, немного подавшись вперед, с любопытством взглянула на супруга. Книга у него, похожа была только для вида, так как муж полулежал с закрытыми глазами, а на его губах бродила удовлетворенная улыбка. И вообще, у развалившегося в кресле Ринвейла был вид довольного собой и жизнью котяры, к тому же еще и сметаны пережиравшего. «Мне этот факт показался ужасно несправедливым. Он тут блаженствует, а у меня все тело ломит». Потому я потянулась к волосам супруга и резко дернула, одновременно гаркнув ему на ухо. «Бу!» В следующий момент каким-то совершенно непонятным образом очутилась на коленях у Вейла и ошеломленно смотрела в смеющиеся голубые глаза. Он склонился, легонько подол на зардевшуюся щечку и тихо выдохнул. «Бу!» «Ты чего?» возмутилась, отпихивая увлекшегося ласками моей шеи мужа. «Я же пошутила!» «Ну, я тоже!» — ответила рыжеволосый. «Шучу вот!» «Да шутишься!» Прошипела я и на этот раз уже сильно дернула за косу в попытке хоть через небольшую боль заставить его переключиться с желаний своего дракона на что-то другое. «Я есть хочу!» Вейл разочарованно посмотрел в вырез моего платья, но все же позволил встать. Я все еще не выпускала из цепких пальчиков его волосы и машинально потянула за них со словами. «Пошли!» «Ирка!» – обиженно нахмурился рыжий. «Я же не собака!» «Ну, прости!» Поцеловала в щеку все же поднявшегося с кресла мужа и, увернувшись от его губ, направилась в столовую. И замерла от неожиданности, увидев застывшего в дверях у Лисейна с моими туфлями в руках. «Доброе утро!» Он наклонился и поставил туфельки у моих ног. «Здравствуй!» Кивнула в ответ, настороженно глядя на ледяного и не в силах понять цели его визита. Быстро надела обувь и повернулась к мужу. Вейл доброжелательно улыбнулся и, судя по всему, был рад видеть Олли. Вот только искра раздражения и глухой злости, тлеющие на дне голубых глаз, мне очень не понравились. Ведь не знаю точно, но кое-что он однозначно тогда слышал. «Доброе утро, Сейн!» Вейл подошел, и мужчины обменялись крепким рукопожатием. «Мы завтракать собирались. Присоединишься?» «Пожалуй, да», – кивнул олис заставляя белоснежное покрывало распущенных волос соскользнуть из-за спины на грудь. Я на секунду залибовалась тем, как они искрятся свежевыпавшим снегом, но быстро вспомнила о своей роли радушной хозяйки. «Тогда минут через пять прошу за стол». Просочилась между неподумавшими расступиться драконами, выскочила в коридор и на полминуты прислонилась к прохладному дереву. Ну вот, время разобраться я им дала. Надеюсь, за этот период ничего не натворят. Недовольно покосилась на замершего напротив фрика и тихо спросила. «Почему не предупредил?» «Не успел?» Опустил взгляд дворецкий и даже, кажется, смутился. «Я не всегда у парадных, Льета. А у лорда есть метка доступа. Он может войти и так». «Какой у нас, Олли, оказывается, дракон ближнего круга?» – рыкнула я. «Да!» – кивнул Фрик. «Именно ближнего!» «Ренвейл мало кого к себе подпускает, и ему будет больно, если он лишится одного из друзей, и так очень немногочисленных!» «И что ты предлагаешь?» – посмотрела на ледяного прямо. «Или на что намекаешь, если на то пошло?» Ни на что ли это?» – поклонился тот. «А вот и врешь!» – твердо сказала я и сделала шаг навстречу. «Ты ведь знаешь, что за кошка пробежала между Олей и Дарианом? И теперь что, опасаешься продолжения истории?» «История не может повториться или продолжиться», — взглянул на меня дракон. «Потому что время прошло, да и актеры на сцене уже не те. Ты можешь менее туманно изъясняться?» — попросила немного устала. «Нет», — невозмутимо ответил Фрик. «Ясно. Принеси третий прибор, и я хочу, чтобы ты присутствовал на завтраке». «Если не получу иных распоряжений!» Еще раз поклонился дворецкий и удалился. «Вот же! Поганец ледяной!» Развернулась, приоткрыв дверь, и сразу услышала разговор на повышенных тонах. «Все же любопытство меня когда-нибудь погубит!» «Ты идиот? Или прикидываешься?» Коротко рыкнул Олли. «А ты забываешься!» Обманчиво спокойно ответил Вейл. «Несмотря на то, что ты старше...» «Несмотря на давние отношения и безмерное уважение, что я к тебе испытываю, указывать мне не имеешь никакого права, Тирлин!» Неожиданно устало проговорил ледяной блондин. «Я искренне советую тебе заткнуть своего ревнивого зверя и включить, наконец, разум!» «Не понимаю, о чем ты!» Я осторожно переместилась и теперь видела в профиле обоих спорщиков. Ринвейл поджал губы, скрестил руки на груди и всем своим видом олицетворял непримиримость как таковую. «Подтверждаешь мои выводы!» – сухо сказал желтоглазый. «Прекращай ломать комедию! Да, мне нравится твоя жена, но я не идиот, в отличие от некоторых. И, во-первых, прекрасно понимаю, что такое окончательное нет, а во-вторых... Вчера все еще сказывались последствия бала и танца в мерцающем. А значит, я был не совсем в норме. Даже не напоминай мне об этом! Прошипел ржеволосый. Из такого расстояния я увидела, как полыхнули его глаза. Ох, еще и когти с чешуей наверняка вылезли. Вэйл! Снисходительно усмехнулся Олли. Признаю. Да, я несколько увлекся. «Но если бы не это, не видать тебе своего дракона еще довольно долго. Да и без моей помощи ты не смог бы сварить настой, чтобы сдерживать инстинкты. И тогда, маленькая Ирья, не пришлось бы не сладко, мой рыжий друг». «Ну ты и гад!» – восхищенно протянул супруг. «Нет», – покачал головой блондин. «Ты просто запамятовал, насколько тебе со мной повезло. Вот я и напоминаю». «Да нет», – уже относительно спокойно проговорил Ринвейл. «Я все знаю и, видимо, скоро еще и прочувствую по полной программе». «Тут ничего не поделаешь», – развел руками блондин. «Если не хочешь окончательно сорваться, то это необходимо. Ты прав» кивнул Вейл и «Извини, что рыкнул». «Ничего!» Оли хлопнул моего мужа по плечу и рассмеялся. «А вообще, я очень за тебя рад. Просто до невозможности. Ты ведь всегда грезил небом». «А уж я-то как рад!» Светло улыбнулся супруг и добавил. «А сейчас предлагаю все же пойти и позавтракать. А то подслушивание весьма вредит цвету ушек моей прелестной жены. Они от этого краснеют, знаешь ли». Мужчины дружно повернулись, и я почувствовала, как краска смущения заливает щеки, а кончиком ушей становится горячо от притока крови. Тут очень вовремя появились слуги с дополнительными приборами, и я смогла сбежать под вполне благовидным предлогом. Вот только дружный смех за спиной но совсем не радовал. Спелись снова. Завтрак прошел в спокойной, легкой обстановке. Мужчины уже не пытались испепелить друг друга взглядами и не напоминали о моем маленьком позоре. За последнее им честь и хвала. Уже за чаем Оли снова вернулся к подслушанному мною разговору. «Вообще, я хотел предложить начать тренировки с завтрашнего утра, но теперь считаю уместным первый раз позаниматься сегодня». Он серьезно взглянул на Ринвейла. «И ты понимаешь, почему?» Рыжий поморщился, но кивнул. Поставил чашку на блюдце, задумчиво провел пальцем по краю и спросил. «Когда и какое оружие?» «Думаю». «Гизора! Самый оптимальный вариант! Ученическая, конечно! У тебя ведь найдется пара штук!» «Разумеется!» – улыбнулся муж. Я встревоженно переводила взгляд с одного на другого, не в силах понять, о чем они говорят. Какая тренировка и зачем брать гизоры? Это национальное оружие драконов и в обращении очень сложно, требует недюжиной силы, ловкости и выносливости. «Господа!» решительно произнесла я, прервав оживленный спор по поводу места для поединка. «Вы что задумали?» «Вейлу нужно выплескивать силу, энергию и агрессию», – спокойно объяснил Алисейн. «Проще всего это делать в спарринге, потому я и прилетел». «Тогда все хорошо, сразу расслабилась, но предупреждаю сразу, я вас никуда далеко вдвоем не пущу». Увлечетесь еще. Если надо, то шагайте или в тренировочный зал, или на площадку перед замком, но чтобы у меня на глазах. Лето желает наблюдать! Прищурился Оли и откинул назад темно-золотистую прядь. Признак наследия Фейри опять растворился в серебре волос ледяного. Желает, нахмурилась я, и не надо так двусмысленно на меня смотреть. Мужчины несколько секунд осознавали сказанное, а потом дружно рассмеялись, а я опять покраснела. После завтрака я извинилась и ушла, все же теперь они вряд ли друг друга поубивают. Правда, уже на лестнице сообразила. Если драконы изберут для тренировки зал в замке, то присмотреть за действом смогу только опять, ползая по кустам, благо это на первом этаже. Я, конечно, сказала, что проконтролирую, но мужикам меня при этом видеть вовсе не обязательно. Вспомнила предыдущий опыт своих тайных наблюдений, содрогнулась и решила, что лучше не стану рисковать. Но на мою предположительно удачу Вейл и Олли решили размяться на площадке перед замком. Я возрадовалась и поскакала в одну из угловых комнат. На улице сейчас солнце, которое будет бликовать на стеклах. То есть мужчины не смогут понять, что на них кто-то смотрит. Уже приближаясь к угловой гостиной, я услышала веселый смех, а когда открыла дверь, изумленно замерла на пороге. В комнате собрался, похоже, весь женский персонал летящего. От Наины до нашей поварихи и пары младших горничных. Женщины были в превосходном настроении и, судя по выражению их лиц, предвкушали что-то интересное. Моя огненная натура не могла оставить это без внимания. Подготовились дамы основательно. На столиках стояло два больших подноса с чайничками и пирожными. Сами служанки устроились с комфортом. Кто-то сидел на диванчике, кто-то на креслах. Наина с ногами забралась на подоконник, крутила в руках бокал с соком и с интересом поглядывала в окно. Не замечая меня, девушка ответила на вопрос, заданный видимо ранее. «Пока не вышли!» «Добрый день, дамы!» – решила поздороваться я. «Про то, что девушек из кресел диванов буквально вынесло, наверное, можно промолчать. Да, вполне можно». Они построились в шеренгу, как самая старшая и ответственная вперед выступила Наина. «Льета Ирьяна, прошу прощения за наше неподобающее поведение!» Ледяная почтительно поклонилась. «Такое больше не повторится!» «Ничего страшного!» – кивнула я. «Можете идти!» «Как скажете!» Хором пропели женщины и пошли к дверям. «Наина!» – позвала выходящую последнюю девушку. «Останься, будь добра!» Ледяная замерла, но вернулась, цепила руки в замок и с невозмутимым видом остановилась напротив меня. Я уже хотела аккуратно выяснить причины столь необычного собрания представительниц прекрасного пола, но услышала доневшийся с улицы веселый смех и кинула взгляд в окно. Рассмотрела появившегося в дверях первого персонажа и едва не раскрыла рот от удивления. Тут появились еще двое, и мои брови все же поползли вверх. Подошла ближе к окну, но вспомнила про Наину, которая смотрела на площадку с выражением любопытства на обычном малоэмоциональном лице. «Этого ждали?» – кивнула во двор я. «Ага», – улыбнулась ледяная. Посмотреть было на что, если бы не моральная подготовка в виде подсмотренных в свое время диких плясок. Первым меня поразил Фрик. Смеялся именно он, да и видок у нашего дворецкого был непривычным дальше некуда. Ни о каком костюме или галстуке даже речи не было. Блондин, одетый в брюки и свободную расстегнутую серо-жемчужную рубашку. Он тащил под мышкой какую-то странную штуку, следом за ним шли не менее веселые Олли и Вейл. Поглядев на эту всеобщую дружбу и взаимопонимание, я всерьез задумалась, не успели ли они втроем выпить. Или надышаться в лаборатории чем-нибудь веселящим, судя по эффекту. Муж и его приятель были босиком, в каких-то странных свободных шароварах и распахнутых на груди безрукавках. В руках они держали такие же штуковины, как и фрик. Я не сразу опознала в них барабаны. Понимающе посмотрела на Наину. Та сделала вид, что смутилась. И рассмеялась и залезла на подоконник, чтобы лучше видеть. Глянула на ледяную и сказала «Тащи чашки, пироженки и залезай сюда». Девушка с немым изумлением уставилась на меня, но согласно кивнула и через неполную минуту уже сидела рядом. Это вот что? ткнула в творящееся за окном очевидное и невероятное. Тренировка, спокойно ответила Наина, с лордом Алисейном?» Я понимаю, что не Ленарги, ответила, наблюдая, как мужчины ставят у ног Фрика барабаны, а сам дворецкий скидывает рубашку и опускается на землю. Затем проводит ладони под гладкой кожей инструментов и что-то спрашивает у приятелей. Ринвейл и Алисейн закончили не совсем обычную военную академию, негромко пояснила Наина. В основе как обучения, так и реального боя лежит ритм. Я на секундочку зависла. Так, почему барабаны, понятно. В обучении и правда необходимо, но вот реальные схватки… Мое больное воображение немедленно подсунуло картинку, где Ринвейл и Оли Сейн самыми героическими лицами несутся крошить врага в капусту, а следом скачет фрик с барабаном. Ну а как? Ритм же нужен! Не удержалась, прильнув лбом к прозрачному стеклу, засмеялась. Ней накинула на меня непонимающий взгляд и продолжила. «Они были сработаны четверкой, но потом что-то там стряслось, и...» Девушка вздохнула. «В итоге Дариан и Алисейн почти не общаются. Фрик принес клятву Ринвейлу в обход наследника, и вот...» «Теперь все друг на друга обижаются». «Эм...» Я изумленно посмотрела на ледяную. «Четвертым был наследник?» «Да...» кивнула Наина. «Если Вейл воин, то почему я никогда не видела, как он тренируется?» «Господин, в первую очередь, маг», покачала головой бывшая жрица истины. Хотя раньше очень много работал над собой. Но после того, как их группа распалась, он ушел сначала в политику, а потом в науку. А там, как он сказал, таких навыков не нужно. Так что тренируется всего пару раз в неделю и недолго. А в старом стиле Нейна кивнула в окно. «Вообще, только если Златогривый приезжает и вытаскивает его». «Златогривый?» «Ой, как много наша простая служаночка знает!» «Вот мне интересно, а случайно к четверке некая жрица не прилагалась в то время?» «Вы ведь видели золотую прядь в волосах Улисейна? Вот именно из-за этого?» Вспомнила, как шевелюра дракона поменяла цвет, когда он использовал силу Фейри и кивнула. «Не прядь, а вся грива золотая была». «Очень интересно!» – протянула с интересом, рассматривая невозмутимую ледяную. «Какой хороший источник информации! Только вот подозреваю, что мне сейчас сказали лишь то, что посчитали нужным, и ни слова больше. Ну ладно!» Тем временем Фрик уже что-то наигрывал на барабанах, а два дракона разминались на площадке. Я опять засмотрелась и решила, что ночь и костер это замечательно, но и солнечный свет имеет свои преимущества. Белоснежная кожа Вейла при таком освещении казалась алебастровой, а рассыпавшиеся пряди стянутых в небрежный хвост волос играли всеми оттенками меди. Вейл покорял грацией и идеально выверенными движениями сильного тела. Немногим более смуглый, Олли откинул за спину длинную белоснежную косу. Его я разглядывать более предметно, скажем так, не стало принципиально. Фрик, тоже возмутительно полуобнаженный, все так же сидел за барабанами, постепенно ускоряя ритм. Но остановился и что-то спросил у приятелей. Те выпрямились и кивнули, видимо, к чему-то готовы. Дворецкий потянулся с им рубашки, достал из нее маленький, блеснувший на солнце камушек кристалл и подкинул его вверх. Кристалл завис в метрах в десяти над землей, и мужчины одновременно послали в него три разноцветных искры. Зазвучала какая-то странная музыка, которую спустя несколько секунд расцветил боем барабанов фрик – ритм. Там не только ударные, но да, на тренировке с оркестром не побегаешь, а запись – это не камень, и включать в нужный момент гораздо проще. Кто-то очень умный до этого додумался уже довольно давно, за что его не устает благодарить ни одно поколение молодежи. Ведь звук – это вибрации. А кристалл не простой, а магический, и получая нужный заряд энергии, он активирует запись, в итоге мы имеем музыку. Пока я думала о тонкостях устройства магических предметов, разминка пошла веселее. Эти кузнечики под ритм двигались так, что только оставалось восхищенно покачивать головой. Да еще и скакали по всем скалам, до каких могли допрыгнуть. По потолку не бегали только из-за отсутствия такового. Мы с Наиной дружненько отставили чашки и теперь наблюдали за творческим беспределом на площадке. «Хороши мерзавцы!» – восхищенно выдохнула Ледяная во время очередного кульбита Алисейна, чем озвучила мои мысли. «У меня такое ощущение, будто они знают, что зрители есть». Задумчиво протянула я, наблюдая за тем, как Вейл, недовольно глянув на отличившегося соперника, решил реабилитироваться и устроил очередную серию трюков, при виде которых хотелось восхищенно присвистнуть а потом отыскать приснопамятную дубинку, огреть одного конкретного самца и куда-нибудь утащить. Драконица внутри опять вспомнила, что мы как бы хищники, и согласно рыкнула. Нет, жрать такой потрясающий генофонд, конечно, не станем, а вот использовать по назначению – вполне. Генофонд тем временем закончил носиться по скалам, мужчины спустились на площадку, и у них в руках появились гизоры. Вейл пропустил между пальцами бусины и раскрутил тонкую прочную нить, примериваясь к балансу и отмеряя нужную длину. Оля почти зеркально повторил движение моего мужа и максимально далеко от него отступил. Ритм барабанов немного изменился, став более резким и рваным, а с лиц драконов пропало то радостное выражение, что было во время разминки». Мужчины подобрались и теперь ходили по кругу, напряженно наблюдая друг за другом. Гизоры сверкающими змеями вились вокруг, то припадая к их ногам, то снова взлетая выше головы. Гизора – оружие в обращении крайне сложное, требует большой концентрации внимания, выносливости и ловкости. На тренировках с гизорами драконы обычно выматываются так, что не описать. Самое то для Ринвейла сейчас. Начинать не торопились. Казалось, с каждым шагом в голубых и янтарных драконьих глазах становилось все больше эмоций, и я бы не назвала их светлыми. Да, у этого оружия имелось еще одно свойство. Вступая в контакт с кожей настоящих партнеров по танцу, бусины нити выводили на поверхность все их эмоции. Именно поэтому это оружие использовали в ритуальных целях. Но убить им, слава всему, было невозможно. Я вцепилась в раму пальцами и напряженно наблюдала, как во взоре мужа все явственнее вспыхивали искры, раздражения и злости, находя свое практически зеркальное отражение в очах дракона, в волосах которого серебро с каждой секундой таяло, уступая место золоту. Момент, когда сверкающие нити перестали танцевать вокруг драконов, я даже уловить не успела. Просто уже через мгновение они сплелись в тщетной попытке достать противника. но мгновение замерли в крепком объятии, расплелись и снова опустились у ног владельцев. Но не прошло и нескольких секунд, как гизоры вновь засверкали на солнце, соперничая в блеске со льдом пылающих вершин на горизонте. Чуть заметное движение Вейла, и вот на коже золотогривого расцвела длинная розовая полоса которая не налилась багрянцем крови только благодаря отличной реакции Улисейна. Желтые глаза вспыхнули злостью, и вот уже руку мужа обвела нить Гизоры, и несколько алых капель сорвалось в краткий полет до земли. Но не успели они достичь камней, как с ними в догонялке решила поиграть кровь Олли. Драконы опять застыли друг напротив друга. Злодогривый поднял левую руку, на которой зеркальным отражением раны Ринвейла красовалась царапина, и вызывающе медленно слезнул красные капли. Пальцы Вейлы неторопливо заскользили по бусинам, заставляя тонкие лезвия в них скрываться и появляться снова, как только рука дракона покидала гладкую поверхность Гизоры. На этот раз первое движение сделал Олли, но атака ничем не закончилась, потому как сверкающие нити снова ловили друг друга в ловушку, переплетаясь лезвиями и высекая едва заметные искры. Гизоры безвольно ложились на гладкие камни, с чуть слышным звоном сталкиваясь бусинами. Затем вновь приходили в движение, окутывая владельцев стальными всполохами. Правда, снова змеями броситься в атаку они не успели. Раздался чуть слышный звон, и из вихря снежного портала появился перетянутый синей лентой свиток. Бой барабанов немедля смолк, а нити Гизор свернулись кольцами в руках драконов. Свиток поймал Ринвейл, развернул, вчитался и просветлил лицом. Заинтересованно улыбнулся, легонько подкинул послание, и оно сгорело в белом пламени. Муж что-то сказал драконам и направился в дом. Я озабоченно нахмурилась и, наконец, отошла от окна. Понятливая Наина бесшумно испарилась из комнаты, и я тоже не стала задерживаться. Что-то не особо мне понравился энтузиазм на физиономии супруга.